тяжёлые искусно вышитые шёлком знамья города а рядом с ним реют разноцветные знамёна рабочих организаций блестит золото кистей по храмиш шнурков блестят копья на древках шелестит шёлк и гудит как хор поющий вполголоса торжественно настроенная толпа людей над нею на высоком пьедестале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 дрогнула. Точно чёрные птицы взлетело над головами нескольких измятых шляп. Музыканты берут трубы, какие-то серьёзные пожилые люди, охарашиваясь, выступают вперёд, обращаются лицом к толпе и говорят что-то, размахивая руками вправо и влево. Тяжело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 Из-за колон вокзала идёт стройный процессии маленьких людей. Они полуодеты и кажутся махнатами в своих лохмотьях. Махнатами точно какие-то странные зверьки. Идут, держась за руки, по пяти в ряд, очень маленькие, пыльные, видимо, усталые. Их лица серьёзные. Но глаза блестят живо и ясно, и когда музыка играет встречу им гимн Гарибальди, по этим худеньким, острым и голодным личикам пробегает весёлая рябью улыбка удовольствия. Толпа приветствует людей будущего оглушительным криком. Перед ними склоняются знамёна, ревёт медь труб, оглушая и ослепляя детей. Они несколько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 И серый мрамор расцвел какими-то яркими пятнами. Качаются знамёна, летят шляпы и цветы, над головами взрослых людей выросли маленькие детские головки, мелькают крошечные тёмные лапы, ловят цветы и приветствуют, и всё гремит в воздухе непрерывный мощный крик: "Виво ил социализм!" Да здравствует социализм! Эв-вива Италия!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 Праздничные лица, влажные, добрые глаза, и уже кое-где дети забостовщиков жуют хлеб. В наше время об этом не думали, говорит старик с птичьим носом и чёрной сигарой в зубах. А так просто. Да, это просто и умно. Старик вынул сигару изо рта, посмотрел на её конец и, вздохнув, стряхнул пепел. А потом, увидев около себя двух ребят из Пармы, видимо, братьев, сделал грозное лицо, ощетинился. Они смотрели на него серьёзно. Нахлабучил шляпу на глаза, развёл руки. Дети, прижавшись друг к другу, нахмурились, отступая.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 Леозьми,outro в деревянных башмаках и серой шляпе до плеч. Он стряхивает головёнкой, чтобы сбросить шляпу на затылок, а она всё падает ему на лицо. Женщина срывает её с маленькой головы, и высоков, взмахнув ею что-то поёт и смеётся. Мальчуган смотрит на неё, закинув голову, весь улыбка. Потом подпрыгивает желая достать шляпу, и оба они исчезают. Высокий человек в кожаном переднике с голыми огромными руками держит на плече девочку лет шести, Сереньку, и точно мышь, и говорит женщине, идущей рядом с ним, ведя за руку мальчугана рыжего, как огонь, понимаешь, если это привьётся, нас трудно будет одолеть, а? И густо, громко, торжествующе хохочет. И подбрасывая свою маленькую ношу в синеву воздух кричит э вива Парма! Да здравствует Парма. Люди уходят, уводя и унося с собою детей, на площади остаются смятые цветы, бумажки от конфет. Весёлая группа факино и над ними благородные фигуры человека, открывшего новый свет. А из улиц, точно из огромных труб, красиво льются весёлые крики людей, идущих навстречу новой жизни.